глава 9 кто-то звал нас вроде Шуаны, шуаны потом дальний голос скотта кит бо сейчас же выходите из лесу и не стыдно вам где вы скотт опять напился сказала бо снова таинственный клич шуаны шуаны Этернест сказала бо Сейчас, крикнул я в ответ. Идем. Бо потянула меня за руку. Зачем? А вдруг они уедут? Ну и пусть, сказала Бо. Но поздно. Скот уже кричал. Если вы немедленно не выйдете, кит, мы идем на вас войной. Тфу ты, сказала Бо. Неужели Скот хоть разок не мог удержаться? Когда мы подошли, Скот уже расстилал на листе чистую жатую скотерку и выкладывал на нее ветчину, маслины, розбив, хлеб, паштет, сыр, виноград, яблоки, дыню, какие-то белые тарелки поставил, шесть бутылок вина и четыре стакана. «И кто это все это будет есть?» — сказала Бо. Скотт снял пиджак и остался в жилете. Он разместил закуски с ловкостью вышкаренного официанта, распрямился и посмотрел на нас пытливо и насмешливо. — И что это вы тут делали, а? — спросил он. — Отвечайте немедленно. — Неважно, — сказала Бо. — А вы где пропадали? Скотт все усмехался и обшаривал нас взглядом. А Хемингое рыл ямки в мху, совал туда вино и тоже на нас смотрел. Пришла их очередь перехватывать наши накаленные взгляды. — Мы попали в город ровно через две минуты после того, как пробило двенадцать, — сказал Скотт. Ровно на две минуты опоздали, а ведь у французов двенадцать все закрывается, и это непреложно. Уж скорее святой Георгий забудет затворить ворота чистилища. Бо занялась угощением, но еще раз поинтересовалась, что они все время это делали. Уже шестой час, и как только им не стыдно, да не бессовестны, сразу видно, к тому же и выпили. — Конечно, мы выпили, — сказал Скотт. А что еще нам оставалось сделать в черном, мертвом, пустом французском городе, закрытом на обед? Они оттяживались в кафе, пока не откроются магазины. «А про нас и думать забыли», — сказала Бо. Но уже она глядела на скота ласково, и, кажется, сама не рада была, что задала этот вопрос. «Ей, Богу! Клянусь, Бо, мы про вас не забыли. Просто мы затеяли одну историю». «Какую?» В два часа, когда открылись магазины, они купили все для пикника, даже скатерть и стаканы. Но в кафе они затеяли спор, и чтобы его разрешить, отправились из города в противоположную сторону искать дом, который Бальзак называет Виветьер, и который оказывается вовсе не там, где он помещает его в шуанах, а далеко-далеко в совершенно другом месте». Зато уж они увидели ту самую лестницу королевы, по которой поднималась мадемуазель доверной роковой ночью, когда она встретила маркиза де Монтурана и свою погибель. «Ирнес точно знал, где что находится», — сказал Скотт. «Удивительный человек, репортерская выучка, живой путеводитель». Скотт ужасно оживленно все это выговаривал а Химингуэй пошел за кустики облегчиться. Оба были красные от вина, но не пьяные. Мы с Бой переглянулись. Кажется, Скотту удалось разрядить атмосферу, и, кажется, настало перемирие. По-честному, без настороженности. Мы с Эрнестом выработали удивительный, поразительный, рискованный и решительный план действий. «Тактический план», — говорил Скотт по Кабо, — Усаживала нас вокруг скатерти и раскладывала по тарелочкам ветчину, розбив, маслины, огурчики и хлеб. «Что за план?» — спросила Бо. «Да вот». Скотт держал стакан, Хемингоя вил туда вино. «А знаешь, Кит, ведь французы разбавляют вино водой во время еды». «Глупости, Скотт», — сказала Бо. «Ей-богу, правда ведь, Эрнест? «Никогда еще я не видел Хемингоя таким разнеженным». Он разметал могучее тело и ножище и пустил мятый галстук по листве, как разлапившие ветки и разбросавшие яблоки яблони. Но вдруг ни с того ни с сего все-таки рубанул рукой воздух. «Крестьянин, да, и лавочник разбавляет. А вот рабочий никогда», — сказал Хемингуэй. «А знаете, что мы еще заметили в кафе? Француз никогда не закажет бордо или бургундского, если покупает бутылку. Входят и заказывает литр десятиградусного, или двенадцатиградусного, или там сколько-то градусного. Это все равно как у нас войти в Риц и заказать кварту сорокоградусного вместо джина или виски. Мы проголодались и увлеклись едой, но тут скот вдруг вскочил, порылся в недрах фиата, вытащил оттуда какую-то еще бутылку и поставил ее мне под нос. «Без излишеств, Кит», — сказал он, — «без пьяного разгула». Оказалось, это лимонад, и Хемингуэй усмехнулся своим сухим смешком. «Малого газа разопрут от этого поил, сказал он. «Ничего ему не сделается, и Скотт выхватил у Хемингуэя стакан с вином, заготовленный для меня, и опрокинул себе в глотку». Пикник у нас будет чинный и благородный, полная свобода и никаких разногласий. «Да, так что это у вас там за рискованный план?» — спросила Бо. Но Скотт, кажется, уже совершенно все забыл. Он вытаращил на нее глаза, и я увидел вдруг, как трудно дается Скоту веселость и трезвость. «Не впутывает их в это дело», — сказал Хемингуэй. «А что?» — сказал Скотт. «Пусть они судят». «На всех военных играх бывают судьи». «Какие военные игры?» — Скинулась Бо. «Что вы еще выдумали?» «Все рассчитано», — шепнул Скотт. «Не беспокойся». «Господи, да не томите душу», — сказала Бо. «Пугаете? Осложняете? И так все сложное». Скотт глотком выпил стакан вина. Вряд ли даже он его вкус почувствовал. «Да лучше от этого подальше, Бо», — сказал Хемингуэй. «Пусть его отешатся...» своими военными фантазиями. чего подальше? Ах, музыка войны и охоты! И скот развалился на траве, подставляясь вечернему солнцу. Знаешь, Кит, ведь воины пошли с делением имущества. Широко известный факт. И все из-за розни между мужчинами и женщинами. Смотри, что получилось, когда рухнул матриархат. Он дал нам возможность Переварить эту идею и помолчал, пока мы усердно двигали челюстями. Ну вот ты задумался когда-нибудь над тем, что стало бы современным обществом, уцелея матриархат и власть женщин? Представляешь себе, государством правит женщина, а мужчина гнёт спину у очага, варит, чистит кастрюли, возится с детишками из домашней птицы. А ведь правда, сказал он, Женщинам бы и охотиться и добывать пищу. Чем они хуже кошек, львиц? Нет, это лев охотится и убивает, сказала Бо, а не львица вовсе. Вот и ошибаешься, сказал Скотт. Именно львица приносит в когтях антилопу. Во всяком случае, так говорит Эрнест, а уж он-то такие вещи знает. В общем-то, Бо, мужчины ведь паршивы охотники. Им вечно надо себя подстегивать ритуальными или танцами, сексом или спиртным. А женщина — нет. Женщина разжигается, разгорается сама по себе, пока совсем не ошалеет, и она всегда твердо знает, чего ей нужно. «Вот уж глупости-то!» — сказала Бо. «Поэтому солдат из них не выйдет», — нес дальше скот. «Солдату нужна животная тупость и привычка к такой грязи, какой женщины и пяти минут не вытерпит. Кроме того...» Скотту нравился собственный доклад. «Да, кроме того, женщина может убивать только определенного человека, а мужчина на войне приспокойно убивает направо и налево, не глядя». «Ладно тебе», — сказал Хемингуэй, — «хватит». В общем-то, никому всерьез не хотелось перебивать Скота, потому что он был блестящ в жанре поучений и наставлений. Но на наш беду он вдруг перескочил на генерала Лафаэта, Задел запретные струны, опять у них пошло. Лафаэт Жильбер Мутье, 1757-1834 годы. Маркиз, французский генерал, участвовал в войне за независимость на стороне американцев. Уж не помню, как он напал на эту тему, но почему-то такой он сказал, что Гюго в 93-м годе возводит известный поклёп на Лафаэта, наглую ложь выдавая за очевидную истину. «Где?» — спросил Хемингуэй. «Какой поклёп?» Гигё заявляет, что 17 июля 1793 года в Париже в Фурнье американец покушался на жизнь Лафаэта, и будто бы Лафаэт сам заплатил убийце, чтобы тот выстрелил и промахнулся. Э, э да хота тебе ворошить старье», — сказал Химингоэй. «Пусть даже это правда», — сказал Скотт очень серьезно, «хотя я отказываюсь в такое верить. Но не следовало бы французу нападать на единственного человека, которому Вашингтон доверил стоять против Арнольда в Виргинии». Арнольд Бенедикт, 1741-1801 годы. Американский генерал, участник войны за независимость, перешедший на сторону англичан. Только он один мог отбиваться от 1200 блестяще вышколенных английских солдат, не имея ни припасов, ни амуниции, ни возможности платить жалованье своим людям. И что бы стоило Гюго упомянуть об этой простой, и ясной американской правде, вместо того, чтобы градить тонкую французскую ложь. «Да какого черта?» — сказал Хемингои. «Ты хочешь, чтобы Гиго весь роман посвятил Лафаэту, расписывал бы, какой это был самовлюбленный эгоист?» «Я требую уважения», — заорал Скотт. «Чушь собачья старина», — сказал Хемингои угрюмо. «Лафаэт? Второй Буффало Билл!» Буффало Билл, Уильям Фредерик Коди, 1846-1917 годы. Американский колонист, прославленный скаут-актер. Просто пыжащийся французик, который так цеплялся за свою репутацию, что в конце концов превратился в жалкого актеришку в роли самого себя. Не желаю слушать это про героя Лафаэта. — вопил Скотт, не помня себя и даже не замечая своего дурацкого стежка. Да сам-то ты, сам-то ты, Хемингуэй, не к тому ли идешь? ты это небось, не пыжащийся французик, а пыжащийся американец? Всем стало неловко. Мирный договор был сорван, союз поруган, нарушена граница. — А ну тебя к дьяволу! — горько, спокойно сказал Хемингуэй. Кот уже терзался. Он своими руками сломал то, что так заботливо строил. «Господи!» — сказал он несчастным голосом. «Ну почему? Почему, Эрнест? Я всегда ни с того ни с сего говорю такое?» Он оглянулся по сторонам, будто в воздухе мог висеть ответ на его вопрос. Взгляд упал на бутылку. «Вино паршивое!» — объяснил он. «Гадкое вино на гадости толкает. Вино виновато!» Он взял бутылку и щедро оросил содержимым землю, как на Дионисийском перу. «Господи, избави меня от напасти!» — сказал он. Но он поздно опомнился. Хемингуэй уже схватил его мокрую Федору и диском метнул в лес. «В один прекрасный день, дружище Скотт», — сказал он, «ты вот так же по собачьей запустишь во что-то зубы, а когда станешь вытаскивать, Там и оставишь и челюсть, да и мозги, да и кишки. Совершенно верно, затравленно подтвердил Скотт. Сам на это надеюсь. Мы молча ели, и я подумал. Теперь туш вечер, солнце увязло в золотой сети за лесом, и ничего не осталось от нашей перушки, кроме бледной вечерней запинки перед падением темноты. Лес тоже приуныл и выленил. Скот поднялся на ноги. Он слегка пошатывался, но он не был пьян. Я вообще уже разобрался, что скот часто и половину не был так пьян, как прикидывался. Его иногда что-то будто голодало, грызло изнутри заставляло изображать нализавшегося до полусмерти. Вряд ли, правда, он сам себе отдавал в этом отчет. Вот и сейчас деловито подошел к скатерти, сгреб ее за все четыре угла вместе со стаканами, мясом, хлебом, сыром, фруктами и закинул за спину мешком. «Ты готов, Эрнест?» — спросил он. Я было подумал, он сейчас всем этим запустит в Хемингуэе. Хемингуэя передернула. «Ты опять за свое!» «А что? Надо же решать, как по-твоему?» «Делай, что хочешь. Только ведь ты леса совсем не знаешь, и ничего ты мне не докажешь». «Нет, это уж ты мне доказывай, пожалуйста», — сказал Скотт. И я понял, что речь у них опять о таинственной военной игре. Только о какой игре, непонятно. «Сперва», — сказал Скотт натянуто: — «я зарою эти отбросы вон у того шалаша, и пусть некий американский паломник грядущих веков откроет их и подивится». Что бы могли они значить? Скотт направился к шалашу, который я давно заприметил под горкой. Скотт, милый, неужели вы все это выбросите? Крикнула бой ему вдогонку. Жалко ужасно. Когда остаются дурные воспоминания, тоже жалко ужасно. Кинул Скотт через плечо. А у нас останутся одни дурные воспоминания, если мы будем хранить эту дрянь. «Останови ты его!» — сказала Бо. «Не отпускай!» — сказал Хемингой спокойно. «Сейчас с ним лучше не связываться!» Я тоже так подумал, и мы смотрели на Скота, как он, шатаясь, заковылял под горку со своим узлом. Упал, поднялся, снова упал, встал, добрался до шалаша. Там он опустился на колени, поаккуратнее, потуже увязал узел. Потом пихнул его в шалаш и старательно засыпал листьями. Не вставая с колен, подправил холмик из листьев, а потом присел на корточки, созерцая свежую могилу. «Молится он там, что ли?» — сказала Бо. Но Скотт, наверное, просто сидел там, стараясь похоронить жуткую свою никчемность, которая вдруг ни с того ни с сего одолевала его и отравляла ему радости, дружбу, любовь, пикники, минуты восторга и часы простой благопристойности». Я и раньше уже видел, как он боролся с низостью в себе, и никогда бы мне не было его так жалко, как тогда, когда он спохватывался, каялся, терзался. «Бедненький скот», — сказала Бо, — «вот уж кому нужен духовный отец». Она пошла за деревья выручать шляпу скота, а Хемингуев вырыл последние бутылки и теперь смотрел, как скот бредет к нему. — Ну вот, — преспокойно трезво сказал Скотт и надел пальто. — День кончился, историческое место освещено. Так что давай приступим, Эрнест. — К чему это вы приступите? — спросила Бот. — Да скажите же, что вы затеяли, я уже прямо с ума схожу. Но они ничего ей не объяснили, только вылокали в несколько глотков бутылку розового и снова начали спорить перебрасывались отрывистыми фразами со стороны понять Единственное, что я понял, они разошлись в толковании тактики шуанов, бретонских крестьян, боровшихся на стороне контрреволюции здесь, в фужерских лесах в 1793 году. И вот требовали друг от друга доказательств. Для того они и затеяли военную игру, чтобы проверить свои теории на практике тут же в лесу. «Вы просто спятили», — сказала Бо, сообразив, что они надумали. «Темно, а лес намного много миль тянется. Тут опасно. Да и что вы друг другу докажете?» «Нет, все логично», — упирался Скотт. «А иначе нельзя, Бо». «Да что вы собираетесь делать?» «Бороться», — сказал Скотт, — «в ночной тиши лесов». «Эрнест, ради Христа!» «Он пьян и сам не знает, что мелет», — сказал Хемингуэй. Скот был в подпитии, но не пьян. Просто опять он работал под пьяного. Но Хемингуэй уже распалился от собственных слов, голос и всегда-то резкий, стал совсем пронзительным. Так вечно бывало, когда он перепьет. «Фиджеральд пьян, как сапожник, и наплюйте на него!» «Нет, скажите, что вы затеяли?» — наседала Бо. «Я сейчас», — сказал Скотт и нагло задрал голову. «Я сейчас исчезну в лесу. Я запрячусь в чаще, а Эрнест...» «Ха, бравы, Молодец, Эрнест меня найдет!» «Это он так думает?» «Думает, он меня поймает!» Уже совсем стемнело, и соваться в лес, не зная его, значило за полчаса заблудиться. Мы стояли возле фиата, и, по-моему, лучше всего было бы им дать выговориться». Но Бо все требовало, чтобы они одумались, а одуматься оба не могли. Так что бой их, в общем-то, только подначивало. — Ладно, — сказал Скотт. — Я пошел. — Куда ты идет, несчастный? — сказал Хемингои. — Куда ты попрешься? — Дай мне десять минут, и увидишь. Скотт вдруг развеселился. — Увидишь, если что, разглядишь в этой тьме, Эрнест. «Нет уж, тебе меня не поймать!» Вопрос ставился совершенно не так. «Вечно ты все к черту корёжишь. «А, ты на попятный!» Скотт рассовал две бутылки по карманам роскошного верблюжьего пальто Джеральда Мерфи, а остальные Хемингуэй уже сунул свой огромный пиджак. «Я пошел!» — сказал Скотт. «Иди себе на здоровье, только я за тобой не пойду!» «Ты на попятный!» «Ты пьян, как пудель!» «Иди, Тортон, и ничего не соображаешь!» «Ради Христа!» — взмолилась Бо. «Вы бы уж договорились заранее! Чего вы хотите? Ну, пожалуйста!» «Не волнуйся, Бо!» — сказал Скотт ласково. «Просто я хочу показать Эрнесту, кто он такой. Он думает, он замечательный солдат. Понимаешь, он путает две вещи. Одно дело стоять под пулями, другое дело — быть солдатом. Я под пулями в жизни не стаивал». «Только вот под полем Эрнеста, но, ей-богу, я солдат не хуже его, а самовлюбленность и самоуверенность его только губят. Ну и я выведу его на чистую воду. Вот и посмотрим, как он со мной сладит. Это понятно?» «Нам все было понятно. Мы старались их отговорить, но разве могли мы избо предотвратить классическое мужское состязание». Особенно, как потом выразилась Бо, учитывая, что состязающиеся были пьяны, и при том американцы. А Бо еще вдобавок снова стала говорить, до да чего опасно соваться в огромный лес, где темно, хоть глаз выколи, и тянется, мол, он на много миль, и там, мол, полно рытвен, врагов, ручьев и болот, и там можно заблудиться, сломать ногу, руку, можно с пьяну свалиться, уснуть, и тебя засосет болото». «Чистое безумие», — заключил Бо. «Это все он затеял», — сказал Хемингуэй. «А это прикажете что делать? Снабдить его путеводителем?» Ну, в общем-то, теперь уже Хемингуэй не желал отступать. «Только уговор. Я буду действовать по-своему», — сказал он Скоту. «И чудно. Ты же в военных операциях гений. Действуй как тебе угодно. Я тебя все равно обставлю». Ну вот, опять пошла пьяная похвальба, и Хемингое подобрал Федору Скотту. Он нацепил ее на палку, а палку всадил в землю. Сюда и нацелится. Зачем нацелится? Бо, Во, кажется, вообразило, что у них с собой ружья. Мы поедем сейчас на тот край леса, объяснил Хемингое. И там я сброшу скота Фиджеральда. И ему надо будет пройти весь лес и раньше меня добраться до этой шляпы, и чтоб я его не перехватил. А потом он снова вернется к Фиату. Запросто, — сказал Скотт и сел в машину. — Нет, — крикнуло Бо, — я не поеду. Но я затолкал Бо в машину, потому что понял, что если нам не ехать с ними, они нас бросят тут на всю ночь. И хоть лично мне только того и надо, Бо тут же зашагает к фужеру. Правда, она заставила меня сесть за руль. «Хочу добраться туда живьем», — сказала она. «Не хочу раскроить череп об дерево в этом темном страшном лесу».